Лекция 20. -я. Страницы 229-244. Тема 44. -я. «Киники». С именем Сократа связывают так называемые сократические школы, основанные его учениками Антисфеном, Аристипом, Эвклидом. Название это условно, так как учение Сократа Это не единственный источник учений этих школ. Например, Антисфен был до Сократа учеником Горгия. Эвклид Мегарик исходил из проблематики элеатов. Сами школы по-разному решали такие принципиальные вопросы, как проблема общего и отдельного, проблема достижения счастливой и свободной жизни. При их решении школы занимали противоположные позиции. Киники и киринаики утверждали, что существует только отдельное, а мегарики, что только общее. Киники считали условием достижения свободной и счастливой жизни крайнее ограничение потребностей, а киринайки наслаждение. Из этих школ дольше других просуществовали киники. Мы здесь остановимся лишь на начальном периоде истории этих школ. Киники Происхождение термина киник неясно. Диоген Лаерцкий производит название школы от имени Гимнасия, в котором вел свои беседы основатель школы Антисфен. Напомним, что гимнасий – это место и помещение для спортивных занятий, в котором велись и ученые беседы. Гимнасий антисфена именовался «киносарг», то есть «зоркий пес». Другие же, при объяснении происхождения термина «киник», исходят из существа философии Киников и производят этот термин от «кюникос». Собачий. В таком случае кюнике философия это собачья философия. В самом деле киники настолько ограничивали свои потребности, что доходили до того, что жили как собаки. Антисфен. Он родился в Афинах в середине V века до нашей эры, 444 год до нашей эры был на четверть века моложе Сократа, которого он пережил на 30 лет. Умер Антисфен в 368 году до нашей эры. Сначала Антисфен был учеником Горгия, которому был обязан своим риторическим образованием. Затем он стал учеником Сократа. Источники сообщают, что Антисфен Каждый день ходил слушать Сократа из Пирея в Афины. Между ними расстояние было около 8 километров. Ксенофонт сообщает, что Антисфен вообще не отходил от Сократа, пока тот был жив. В отличие от сказавшегося больным Платона, который тоже был ближайшим учеником Сократа, Антисфен присутствовал при смерти Сократа. Антисфен – плодовитый писатель. Позднее скептик Тимон, издеваясь над многочисленностью сочинений основателя кинизма, назовет его «болтуном на все руки». Книга 6, глава 1. Примечание. Диоген Лаэртский. «О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов». Страница 239 девятая. Конец примечания. Диоген Лаэртский приводит большой список сочинений Антисфена, в нем более 60 названий, среди которых наряду с сочинением о природе преобладают произведения на филолого-реторические, гностиолого-логические и политико-этические темы. Страница 230. -я. Сочинения «Антисфена» до нас не дошли, сохранились лишь их названия, среди них «О природе», «Истина», «О благе», «О законе», «О слоге», «О наречии», «О воспитании», «О свободе и рабстве», «О музыке», «О жизни и смерти» и другие. Общие и отдельные. Антисфен в своем учении об общем и отдельном исходил из сократовского учения о том, что знание – это лишь то, что выражено в понятии. Идя таким путем, Антисфен первым в истории философии пытается дать определение понятия. Это определение гласит. Понятие есть то, что раскрывает, что есть или чем бывает тот или иной предмет. Диоген Лаэртский, книга 6, глава 1. Вместе с тем имеется исходящая от Аристотеля информация о том, что Антисфен отрицал возможность самого определения чего бы то ни было, подведения отдельного под общее. Например, человек есть живое существо. Более того, Основатель кинизма отрицал и возможность приписывания предмету каких-либо свойств и признаков, например, «человек есть образованный». «О каждом субъекте суждения, считал он, можно утверждать только то, что он есть именно этот субъект». Допустимы лишь те суждения, которые утверждают тождество субъекта и предиката. Можно сказать, что Иванов есть Иванов, но нельзя сказать, что Иванов есть студент. Об этой стороне учения Антисфена мы узнаем прежде всего от Аристотеля, сообщающего, что кавычки об одном может быть высказано только одно, а именно единственно лишь его собственное наименование Логос. Аристотель. Метафизика. Книга 5. Глава 29. Примечание. Аристотель. Сочинение том 1. Страница 178. Конец примечания. В связи с этим Аристотель говорит о чрезвычайном простодушии Антисфена в этой же книге. Учение Антисфена о том, что возможны и допустимы лишь тавтологические суждения типа «Иванов есть Иванов», когда субъект повторяет предикат не только по содержанию, но и буквально, тавтология – логическая ошибка, состоящая в определении предмета через самого себя, связана с положением кинического философа о противоречии. Правда, мы не можем сказать, что из чего следует, «Учение о противоречии из учения о суждении» или, наоборот, «Учение о суждении из учения о противоречии». По Аристотелю, скорее, верно первое. Рассказав о том, что по антисфену возможно лишь наименование вещи, Аристотель продолжает. «Откуда следовало, что не может быть...» Никакого противоречия. Однако, если исходить из существа, то, верно, пожалуй, второе антисфеновское учение о противоречии сводит суждение к тавтологическому суждению наименования. В самом деле, говоря о том, что такое тезис, а это есть предположение следующего философии человека но не всякое, а лишь такое, которое не согласуется с общепринятыми мнениями, о чем затем забыли, Аристотель вспоминает тезис Антисфена о противоречии как то, что, по-видимому, было сутью его учения. Тезис же Антисфена гласил «Невозможно противоречить». Аристотель, Топика, книга первая. Примечание. Аристотель. Сочинение. Том 2. Страница 361. Конец примечания. Страница 231. В чем же Антисфен находил противоречие? Во всем. В эпоху Антисфена философская мысль древних греков вплотную подошла к открытию некоторых законов мышления, в том числе и главному из них к закону противоречия, точнее говоря, к закону запрещения противоречия. Напомним, что закон противоречия гласит «Не могут быть одновременно истинными две противоположные мысли об одном и том же предмете, взятом в одно и то же время и в одном и том же отношении». Антисфен, вплотную подойдя к открытию закона противоречия, не сумел определить сферу применимости этого закона. Ему казалось, что противоречивыми суждениями являются не только суждения вроде «Сократ есть философ» и «Сократ не есть философ», и не только суждения типа «Сократ образованный», И Сократ есть необразованный, или Сократ не есть образованный. Сами суждения: Сократ есть философ, Сократ есть образованный, внутренне противоречивы, так как каждое из них содержит в себе два суждения. Сократ есть Сократ и Сократ есть философ. Сократ есть Сократ и Сократ есть образованный. Но ведь суждение «Сократ – философ», «Сократ – образован» – это не одно и то же, а нечто различное и, следовательно, противоречивое. В этом-то пункте и состоит изъян учения Антисфена, его, если так можно сказать, софистика, если он – ошибался сознательно. Он отождествлял разное и противоречивое. Аристотель потом объяснит, что разное не противоречит друг другу, что может быть и Сократом, и философом, и образованным, что противоречие — лишь вид противолежащего, а противолежащее — наиболее законченное различие в одном и том же роде. Поэтому человеку противолежит не философ, а не человек или животное. А белому противолежит не образованное, а не белое или черное. Так что можно быть и белым, и образованным. Итак, по Аристотелю получается что тот самый философ, который, как будет утверждать позднее Диоген Лаэртский, первый дал определение понятия, отрицал возможность определения. Аристотель говорит, кавычки, «имеет некоторые основания, высказанные сторонниками антисфена и другими, столь же мало сведущими людьми, сомнения относительно того, «Можно ли дать определение сути вещи? Ибо определение — это де многословие». Кавычки закрыты, метафизика, книга 8, глава 3, примечание, Аристотель, сочинение, том 1, страница 228, конец примечания. В самом деле, этот философ, о котором Диоген Лаерцкий писал, что он первый дал определение понятию, Вошел в историю философии как философ, который отвергал возможность определения предмета на том основании, что субъекту нельзя приписать отличный от него предикат. Из антисфеновского понимания противоречия следовало не только отрицание возможности иных суждений, чем суждение наименования но и отрицание объективности вообще. В этом отрицании киники опирались также и на утверждение, что существует лишь то, что мы непосредственно воспринимаем чувствами. Страница 232. Но чувствами мы воспринимаем только единичное, отдельное, а не общее. Мы видим всякий раз, ту или иную конкретную лошадь, но не лошадь как таковую, лошадность. Следовательно, существует только отдельное, а общего нет. В этом отношении киники были предшественниками средневековых номиналистов, утверждавших, что общее – это только имя, прилагаемое к отдельным предметам в чем-либо между собой сходном. Но наличие такого общего имени не означает, что в самих подобных друг другу предметах есть какая-либо общая всем этим предметам сущность. Аналогичным образом и киники учили, что можно лишь сказать о том, чему предмет подобен, но определить его значило бы указать на общую этим подобным друг другу предметам Сущность, что невозможно. Сказав, что определение – это по антисфену многословие, таящее в себе противоречивость, Аристотель продолжает. Но какова вещь? Это можно действительно объяснить. Например, нельзя определить, что такое серебро, но можно сказать, что оно подобно олову. «Аристотель. Метафизика», книга первая и книга восьмая, глава третья. Этика. В своей этике Антисфен тоже исходил из учения Сократа. Переняв его твердость и выносливость, и подражая его бесстрастию, он этим положил начало кинизму. Диоген Лаерцкий, книга шестая, глава первая. Следуя Сократу, Антисфен видел счастье в добродетели, а для достижения добродетели считал достаточным одного лишь желания силы воли. Позднее Аристотель также с этим не согласится. Одного желания мало, необходимо общественное воспитание, делающее добродетель привычкой и научающее применять общие нравственные нормы конкретным житейским ситуациям. Антисфен учил, что добродетель едина для всех, что она орудие, которое никто не может отнять, что все стремящиеся к добродетели люди — естественные друзья. Добродетель дает нам счастье. Счастье — цель человеческой жизни, а средство к ней — добродетель. Высшее счастье для человека — умереть счастливым. Таким образом, Антисфен разделял мысли Салона о том, что пока человек не умер, нельзя сказать, прожил ли он жизнь счастливо или нет. Счастлив лишь тот, кто умер счастливым. Ведь многие, казалось бы, счастливые жизни имеют ужасный конец, как жизнь Креза, на вопрос которого, считает ли салон его счастливым, афинский мудрец отказался ответить. Впрочем, учение о том, что счастье в добродетели – общее место для многих античных философов. Своеобразие этического учения киников в том, что они понимают под добродетелью и счастьем, Что они понимают под добродетельными поступками? У киников добродетельные поступки ⁇ это вовсе не такие поступки, в которых наиболее сильно выражено следование господствующим этическим нормам и государственным законам. Киники с презрением относились к гражданской и государственной добродетели. Законы государства и законы добродетели Не одно и то же. Более того, они часто противоречат друг другу. Разве может быть добродетельным государство, которое простым актом голосования делает невежественных людей полководцами? Ведь такое голосование имеет не большую силу, чем решение считать ослов конями. Страница 233. Государства, как правило, не могут отличить хороших людей от дурных, от чего и погибают. Не может быть источником нравственных норм и общественное мнение. Когда Антисфену сказали «тебя многие хвалят», он встревожился. «Что же я сделал дурного?» Критерием добродетели и примером счастливой жизни могут быть Только мудрец и его жизнь, а таким мудрецом может быть только киник. Добродетельная и счастливая жизнь прежде всего и в основном жизнь свободная. Но чтобы быть свободным, для этого недостаточно быть не рабом. Большинство политически свободных людей – рабы своих потребностей, своих вожделений своих неосуществившихся и неосуществимых желаний, своих претензий на материальное и иное благополучие. Единственный способ стать счастливым и свободным — отказ от большей части своих потребностей, сведение их до самого мизерного уровня, ставящего жизнь человека в один ряд с жизнью животного. В этом этическом идеале кинников выразились в извращенной форме разочарование и отчаяние низов свободного населения рабовладельческого общества в условиях начинающегося кризиса античного полиса. Сказался все возрастающая поляризация на богатых и бедных. Антисфен учил, что труд есть благо и ставил в пример Геракла, величайшего труженика. Но такая высокая оценка труда в обществе, где труд презирался, как дело рабов, было глазом вопиющим в пустыне. Оставалось лишь дать высшее философское обоснование тому, что происходило в жизни, придав вынужденной нищете ореол нищеты добровольной сделав ее высшей нравственной ценностью. В кинизме мы видим греческий аналог учений Будды и Бхагавадгиты с их проповедью универсальной отрешенности, свободы, как преодоления всяких привязанностей в жизни. Диоген Синопский, однако не антисфент, а его ученик Диоген дал своей жизнью образец кинического мудреца, что послужило источником для множества связываемых с Диогеном анекдотов, которыми изобилует соответствующая глава вышеупомянутой книги Диогена Лаэртского. Именно Диоген не низвел до крайности свои потребности, закалял себя, подвергая свое тело испытаниям. Например, Летом он ложился на раскаленный песок. Зимой же обнимал запорошенной снегом статуи. Жил он в большой глиняной круглой бочке, пифосе. Увидев, как один мальчик пьет воду из горсти, а другой ест чечевичную похлебку из куска выеденного хлеба, Диоген выбросил и чашку, и миску. Он приучал себя не только к физическим лишениям, но и к нравственным унижениям. Диоген просил подаяние у статуи, чтобы приучить себя к отказам, ведь люди подают хромым и нищим, и не подают философам, потому что знают, что хромыми и нищими они еще могут стать, а мудрецами — никогда. Диоген довел до Апогея, презрение своего учителя Антисфена, к наслаждениям. Тот говорил, что предпочел бы безумие наслаждению. Диоген же находил наслаждение в самом презрении к наслаждению. Страница 234. Он учил бедных и униженных, противопоставлять презрению со стороны богатых и знатных презрение к тому, что те ценят, и при этом не призывал их следовать его образу жизни с его крайностями и экстравагантностями. Но только чрезмерным примером можно научить людей соблюдать меру. Он говорил, что берет пример с учителей пения, которые нарочно поют тоном выше, чтобы ученики поняли, в каком тоне нужно петь им самим. Сам же Диоген в своем «опрощении» доходил до полного бесстыдства. Он бросал вызов обществу, отказываясь соблюдать все правила приличия навлекая тем самым на себя град насмешек и провокационных выходок, на которые он всегда отвечал с необыкновенной находчивостью и меткостью, смущая тех, кто хотел его смутить. Когда на одном обеде ему, называвшему себя собакой, швырнули кости, он подошел к ним и помочился на них. На вопрос «Если он собака, то какой породы?» Диаген спокойно отвечал, что когда голоден, он мальтийской породы, то есть ласков, а когда сыт, то милосской, то есть свиреп. Своим выходящим за всякие рамки дозволенного поведением Диоген подчеркивал превосходство мудреца над обыкновенными людьми, которые заслуживают лишь презрения. Примечание. Например, когда кто-то привел его в роскошное жилище и не позволял плевать, Диоген плюнул в лицо хозяину, сказав, что не нашел места хуже. Конец примечания. «Однажды он стал звать людей» а когда те сбежались, набросился на них с палкой, говоря, что звал людей, а не мерзавцев. В другой раз он при дневном свете искал с зажженным фонарем человека. В самом деле, так называемые люди соревнуются, кто кого столкнет в канаву. Это вид состязаний. Но никто не соревнуется в искусстве быть прекрасным и добрым. В своем презрении к людям Диоген не делал исключения ни для жрецов, ни для царей. Когда Александр Македонский однажды подошел к нему и сказал «Я великий царь Александр», Диоген, немало не смутившись, ответил «А я собака Диоген». Когда в другой раз Александр Македонский, подойдя к гревшемуся на солнце Диогену, предложил ему просить у него, что он хочет, Диоген отвечал, «Не заслоняй мне солнце». Все это якобы произвело на македонского царя такое большое впечатление, что тот сказал, что если бы он не был Александром-царем, то хотел бы быть Диогеном. Однако было бы неправильно видеть в Диогене лишь нигилиста, античного хиппи, Известна и положительная сторона его деятельности. Став рабом некоего Ксениада, Диоген был захвачен пиратами и продан в рабство. Философ применил к детям своего хозяина прекрасную систему воспитания, приучив их к скромной пище и к воде, к простоте в одежде занимаясь с ними и физическими упражнениями, но лишь настолько, насколько это надо для здоровья. Он обучал их знаниям, сообщая им начальные сведения в краткой форме для удобства запоминания и приучая их выучивать наизусть куски из творений поэтов, наставников и самого Диогена. Страница 235 -я. Рабство не унизило Диогена. Отказываясь быть выкупленным из рабства своими учениками, он хотел показать, что философ Киник, будучи даже рабом, может стать господином своего господина, раба своих страстей и общественного мнения. Когда его продавали на Крите, Он попросил глашатая объявить о том, не хочет ли кто купить для себя хозяина. Выше всех форм культуры Диоген ставил философию. Сам он обладал поразительной силой убеждения. Никто не мог противостоять его доводам. Однако в философии Диоген признавал лишь ее нравственно-практическую сторону. Он философствовал своим образом жизни, который он считал наилучшим, освобождающим человека от всех условностей, привязанностей и даже почти от всех потребностей. Человеку, сказавшему, что ему нет дела до философии, Диоген возразил, «Зачем же ты живешь, если не заботишься, чтобы хорошо жить?» В превращении философии в практическую науку Диоген превзошел Антисфена. Если Антисфену философия давала, по его словам, умение беседовать с самим собой, Диоген Лаэртский, книга 6, глава 1, то Диогену философия дала, по крайней мере, готовность ко всякому повороту судьбы. Диоген Лаерский, книга 6, глава 2. Вместе с тем Диоген интересовался теоретической философией и выражал свое отрицательное отношение как к идеализму Платона, так и к метафизике, как антидиалектике Зенона, причем как словами, так и действиями. Когда кто-то утверждал, что движение не существует, То Диоген вставал и начинал ходить. Когда Платон рассуждал об идеях, придумывал название для стольности и чашности, Диоген сказал, что он стол и чашу видит, а стольности и чашности не видит. Диоген систематически насмехался над Платоном, называя его красноречие пусторечием, коря его за суетность, И за присмыкательства перед сильными мира сего. Со своей стороны Платон, не любивший Диогена, называл его «собакой», обвинял в тщеславии и в отсутствии разума. Когда Диоген голый стоял под дождем, то Платон сказал тем, кто хотел увести Киника: «Если хотите пожалеть его, отойдите в сторону, имея в виду его тщеславие». Также и Сократ сказал однажды Антисфену, выставляющему на показ дыру в своем плаще. «Сквозь этот плащ проглядывает твое тщеславие». Слова Диогена о том, что он не видит ни чашности, ни стольности, Платон парировал словами. «Чтобы видеть стол и чашу, у тебя есть глаза, а чтобы видеть стольность и чашность...» «У тебя нет разума!» Платон назвал Диогена безумствующим Сократом. Отвергая все виды социального неравенства между людьми, не отрицая, однако, рабство, высмеивая знатное происхождение, славу, богатство, Диоген отрицал и семью, и государство». Единственным истинным государством он считал весь мир и называл себя гражданином мира. Он говорил, что жены должны быть общими. Когда некий тиран спросил его, какая медь лучше всего годится для статуй, Диоген отвечал, «Та, из которой отлиты Гармодии и Аристогетон» — это известные в древнем мире тираны-убийцы страница 236. Диоген умер 90 лет от роду, задержав дыхание. На его могильном памятнике была изображена собака. Его сочинения до нас не дошли. Как собирательный образ киника, Диоген выведен у Лукиана. Там Диоген говорит своему собеседнику: «Ты видишь перед собой космополита, гражданина мира. Воюю же я против наслаждений. Я освободитель человечества и враг страстей. Я хочу быть пророком правды и свободы слова». Далее говорится о том, что станет его собеседником, коль скоро он захочет быть киником. Прежде всего я сниму с тебя изнеженность, заставлю тебя работать, спать на голой земле, пить воду и есть, что попало. Богатства свои ты бросишь в море. Ты не будешь заботиться ни о браке, ни о детях, ни об отечестве. Котомка твоя пусть будет полна бобов и свертков, исписанных с обеих сторон. Ведя такой образ жизни, ты назовешь себя более счастливым, чем великий царь. Способность краснеть навсегда сотри со своего лица. На виду у всех смело делай то, что другой не сделал бы в стороне. Лукиан. Продажа жизни. Фрагменты. 8 десятый.